Глава шестьдесят шестая. Урод. Зло процедил сквозь зубы Ярнил. Тут остается радоваться, что ранил его не сам папаша, заметила Дейнария. Но все равно удивительно, что возлесар позволил воспользоваться временным порталом. Гирзл зыркнул на нее. Очевидно, язык у него так и чесался сказать какую-нибудь гадость в ответку за слова о папаше. Но то ли так и не придумал, как именно ее поддеть, то ли что, однако произнес совсем другое. Но это почему о том случае ни сном, ни духом? Возможно, тебя не было в замке в тот момент, предположил Ярнил, а рассказывать тебе об этом возле Сар вполне мог запретить. Мада лишь пожал плечами. На утро, тепло простившись с Гирзелом и остальными, и пообещав ему, что непременно свидимся в следующее открытие межмирового портала, Мы взошли по крылу на спину Ярнилу. Мадус стоял, как в воду опущенный. Вернее, он старался держаться и даже улыбался, но все равно было видно, что отпускать нас для него — нож острый. И тот факт, что с нами улетала Эджита, явно не добавлял ему хорошего настроения. Нет, она отбывала не насовсем. Просто возлюбленный решил устроить ей свидание в виде прогулки по Москве. Расправив крылья, два белых дракона и один черный взлетели. Мы замахали руками провожающим. А в ответ Гирзл, Форил, Мозрус, Хитос, Лизанна, Хонор, Сошис, Малик и нарт замахали тоже. Замок постепенно отдалялся. Фигурки драконов и нагов внизу уже стали почти неразличимы. У меня защемило сердце. Все-таки здесь оставались ставшие практически родными люди, точнее, не люди В особенности один несносный чешуйчатый брюнет. Да, поначалу он жутко бесил и вел себя, как тот еще гад. Но потом-то мы по-настоящему подружились. А уж после того... как чуть не потеряли его под тем проклятым завалом. Эх. Я смахнула непрошенную слезу. Кирилл тут же тронул меня за плечи. Обнять через толстенный драконий шип было сложновато, вернее, абсолютно невозможно. Но главное, что он почувствовал мои переживания и постарался поддержать. «Мы обязательно вернемся на Соктаву через полгода», заверил он меня. «Угу, но это будет лишь через полгода», вздохнула я. Ничего, они пролетят быстро. А пока прогуляемся на Альтеран. Уверен, там тебе тоже понравится. А меня с собой возьмете? Вдруг прозвучало у меня в голове. Очевидно, и у Кира тоже. Подслушивать нехорошо, наставительно произнес он. Поэтому не возьмем. Да ладно тебе вредничать. Не то сейчас как уроню. Ехидно посулил Ярнил. Не уронишь, невозмутимо возразил Кирилл. потому что не захочешь, чтобы тебя казнили за убийство. Да, не захочу. Был вынужден согласиться дракон. А вот продемонстрировать вам все фигуры высшего пилотажа мне ничто не мешает. Его голос вновь стал воплощением ехидства. Не нужно высший пилотаж. Взмолилась я, живо представив себе, как он закручивает штопор или мертвую петлю. Не уверена, что мой вестибулярный аппарат легко выдержит такое испытание. Так каков будет ваш положительный ответ? — осведомился ящер. — Все таким же отрицательным остался при своем Кирилл. И вовсе не из вредности, просто портал на Альтеран откроется лишь весной. — Вот как. Значит, без шансов? — огорчился Ярнил. — Только если останешься на полгода на земле. — Не шути так, у меня ж тут клан. — Значит, без вариантов. Замок Кода оказался совсем другой архитектуры, но таким же большим и монументальным. Ярнил сделал над ним несколько кругов, демонстрируя свою вотчину снаружи, а затем пригласил нас посмотреть его и изнутри. Мы не стали отказываться, час-другой ничего особо не изменит, а временной портал все равно перенесет нас в заданный момент времени. Проведя небольшую экскурсию и показав нам некоторые залы, а также библиотеку, Ярнил предложил перед дорогой перекусить у него в покоях, но прежде отвел нас на седьмой этаж. На нем располагалась оранжерея и... Вот уж сюрприз так сюрприз. Лаборатория. Да-да, не в подземелье, а на верхнем этаже. Просторное светлое помещение, разграниченное на зоны. Для теоретических изысканий, для экспериментов, для релаксации. Однако никаких кроватей тут близко не наблюдалось. Лишь удобные мягкие диваны и кресла, аквариумы с самыми разнообразными рыбками. А еще здесь, почти как в оранжерее, стояло много растений в катках. Кстати, примерно половина крыши над лабораторией была стеклянной. В общем, очень разительное отличие от лаборатории МАДО. Оттуда, признаться, с первого же момента хотелось бежать без оглядки, потому что обстановка даже в отсутствие лабораторных крыс буквально давила. У Кода же ощущались уют и комфорт. Ученые, когда мы пришли, как раз были увлечены какой-то работой. Однако нас пустили внутрь без всяких препон. Сонерал, любезно поздоровавшись, извинился, что прямо сейчас отвлечься никак не может, так что экскурсию продолжали Ярнил с Дейнарией. Заодно шепотом, чтобы не помешать работе, представили нам свою мать. Это оказалась весьма миловидная блондинка, вовсе не такая Мегера, как Шантара. Все же, услышав свое имя из уст сына, она повернула голову и кивнула, тепло улыбнувшись нам. На нас с Кириллом замки Кода вообще смотрели с любопытством, но вполне благожелательно. А вот на Джиту поглядывали настороженно. Да, до доверительных отношений между кланами еще явно далековато. И нашей брюнеточке, если все-таки решится приехать к возлюбленному, придется здесь непросто. Но сейчас она старалась не замечать направленный на нее негатив». После легкой трапезы прислуживали кода тоже наги, но, как несложно догадаться, исключительно блондины. Мы, наконец, собрались в путь. Ярнил сбегал за ключами, которые, по примеру Мада, хранились также за коридором кода. Спустившись с крыльца, направились прямиком к Волла. Здешняя ротонда внешне несколько отличалась от Мадовской, но купольную крышу тоже подпирали шесть колонн. Пока брат с сестрой, Раскладывали по углублениям в полу амулеты что-то магичили, мы трое просто наблюдали, стоя в сторонке. Но вот в центре беседки у самого пола вдруг закружилась вьюшка, взметнув воздух, лежавшие на полу снежинки. Затем вихревой столб начал расти, пока не поднялся в высоту до верхней точки купола. «Все, портал открыт», — сообщил нам Ярнил. «Прошу». Он сделал приглашающий жест рукой. «У меня чаще забило сердце». Не то чтобы я боялась или не доверяла кода, но некие иррациональные опасения все же были. Вдруг что-нибудь пойдет не так, и меня утащит в какое-нибудь совсем другое время. Чтобы подать например пример, Дейнария первой взбежала по лесенке, шагнула в вихревой столб и... исчезла. У меня ёкнуло в груди, хотя я понимала, что, по всей видимости, блондинка просто уже перенеслась в другое время. За ней смело последовала Джита. «Лана, давай теперь ты. Переход совсем короткий, так что не бойся». подбодрил меня, ярнил. И я все еще мялась в нерешительности. «Но вечно он открыт не будет. Не тяни», — добавил дракон. «Иди, солнце мое!» Кирилл ласково подтолкнул меня к лесенке. «Что ж, делать нечего». Вдохнула поглубже и двинулась вперед. Поднялась по ступенькам. Перед самым вихрем опять немного затормозила, но потом решительно шагнула в его середину, как и учили на Скода. Всё вокруг завертелось, смазалось, практически сразу превратившись во вращающуюся непроглядную муть. У меня закружилась голова, и я непроизвольно зажмурилась. «Лана, выходи!» В ту же секунду услышала голос Дейнарии. Открыла глаза. Да, вихрь вокруг вновь стал прозрачным, и сквозь него я увидела обеих девушек, значит, действительно уже переместилась. Правда, здесь стояла ночь. Поспешила покинуть портал. Только вот головокружение никуда не делось, и меня тут же повело. Спасибо драконицы моментом подбежали, подхватили под руки и помогли спуститься с лестницы. Я еще не успела до конца прийти в себя, а и Кирилл, и Ярнил уже оказались рядом. «А теперь живо сваливаем отсюда», — скомандовал Кода. «Нам ни в коем случае нельзя встречаться с самими собой». Драконы перекинулись, мы с лесовским забрались на спину Ярнилу и полетели в обратный путь, к замку Мадо. Но до него мы чуть-чуть не долетели, приземлились прямо возле арки. Поскольку встречаться с Герзелом, а тем более с Джитой из прошлого мы тоже совершенно не хотели, сразу же рванули в портал. Когда входила в арку, замерзший пруд находился впереди, а на выходе уже оказался у меня за спиной. Фух, значит, мы действительно на земле. Но здесь ведь есть опасность встретиться с Кириллом из прошлого. Только бы его сейчас не принесло сюда Леонбергером. «Дамы и господа, все быстренько загружайтесь на меня», — постановил Ярнил. «И магичьте отвод глаз. Ну, кто умеет», — добавил он, посмотрев на меня с саркастической улыбкой. По счастью, мы успели улететь, так никем и не замеченные. Впрочем, возможно, дело было вовсе не в везении, а опять же в каких-то магических ухищрениях, ведь в усадьбе есть охрана, да и сам Кир — маг и оборотень. «Нас точно никто-никто в небе не увидит», — на всякий случай осведомилась я. «Точно!» — улыбнулась Дейнария. «Мы с ером здесь уже и днем летали». «Кирилл, куда вас доставить-то?» — мысленно спросил Дракон. «Покажи Дейни карту. Надеюсь, тут она уже работает?» «Да, должна. Лана, дай, пожалуйста, мобильник». Что по пути в Москву Драконы забросят нас в коттедж Лесовского было говорено заранее. Вот только онлайн-карты на Соктаве без интернета, естественно, не работали». Дабы ничего не передавить на участке Кирилла, Ярнил приземлился возле границы коттеджного поселка. Попрощавшись с друзьями и пожелав им удачно погулять по столице, мы зашагали ко въезду в поселок. Интересно, где крылатый гигант планирует приземляться в Москве? Впрочем, если в утренних новостях не будет панических сообщений, значит, им удалось остаться незамеченными. «Какие у нас планы дальше?» — спросила я. Чтобы не сглазить, мы предпочли ничего не обсуждать заранее. до возвращения на Землю, а то, мало ли, воола сломается портал не откроется. Мне желательно завтра же хотя бы позвонить родителям. «Ты же говорила, что звонила матери после поломки машины и сказала, что останешься ночевать в Муромцеве», — напомнил Кирилл. «Ну да, виновата, признала я. Действительно, совсем запамятовала, а он умничка все помнит. Так что позвонишь послезавтра и расскажешь про командировку». Нам лучше все-таки нигде особо не бывать пару недель, поэтому отсидимся в Муромцеве. А на работе что скажу?» «Косарев, вообще не твоя забота», — махнул рукой лесовский «К тому же после праздников ты все равно приступаешь к учебе в универе». «Так?» — он посмотрел на меня испытующе. «Безусловно», — подтвердила я. Мы, наконец, дошли до какой-то калитки в высоком глухом заборе. Кирилл отпер ее и пропустил меня на участок. «Ой, а твои сейчас не попадают в обморок от моего появления?» — опомнилась я. «И у меня едва не подкосились ноги. Как вообще его родные посмотрят на припёршуюся посреди ночи девицу?» «Некому падать», — успокоил он меня, как-то резко помрачнев. «Мама и брат живут отдельно?» — все же уточнила я. «Брат — да, а мама тоже погибла на той войне». «Извини, дернул же меня черт ляпнуть». «Не за что извиняться». Кирилл улыбнулся одними губами. «Скажи лучше, как тебе фамилия? лесовская Я невольно остановилась, будто вкопанная. «Это он вообще к чему? И с какой стати в женском роде? Неужели...» «Ты что, делаешь мне предложение?» — набралась я наглости спросить. Он тоже остановился и посмотрел мне в глаза. «Да». «Выйдешь за меня?» Сердце в груди сделало радостный кульбит, но я с улыбкой ответила именно на его первый вопрос. «Хорошая фамилия. Будем брать». Кирилл засмеялся. «Ты прелесть». И, подхватив меня на руки, понёс в дом. «Ванная здесь», — сказал Лисовский, приоткрыв какую-то дверь из тёмного дерева. «Пойдёшь первый или...» Давай лучше сначала ты, — решила я. Мужчины всегда моются быстрее. Окей, тогда осваивайся пока. Он исчез в ванной, я принялась бродить по дому. Первым делом обнаружила, что часы на стене показывают всего лишь без 1012 а я-то думала, что уже глубокая ночь. Пошла дальше, однако далеко в осмотре не продвинулась. Уже в гостиной на первом этаже зависла перед картинами со старинными сюжетами. Черт возьми, это же Муромцево, в смысле «Графская усадьба», Я сразу же узнала и главный дом, и конный двор, и пейзажи как раз зимние. Только видеть там людей на лошадях в дореволюционной одежде было непривычно. А ведь если я выйду за Кирилла, получается, что усадьба станет и моей тоже? С ума сойти, вот эта мысль никак не укладывалась в голове. Нравится? Меня крепко обняли сзади. Увлекшись, я не услышала ни шагов своего оборотня, ни как в ванной перестала литься вода. «Да, очень». Честно ответила я. Как это не забавно, но картины я приобрел еще до покупки усадьбы и даже до ее реставрации, — поведал мужчина. По правде говоря, у меня тоже бродили мысли купить несчастный, разрушающийся памятник архитектуры, но тогда меня в итоге опередили. Поэтому, когда потом представился случай, уже не сомневался ни минуты. А я в детстве мечтала о жизни в замке, призналась со всей откровенностью, но, конечно, прекрасно понимала, что этого никогда не будет. И все же, иногда мечты сбываются. Улыбнулся Кирилл, нежно целуя меня в ухо. «Ладно, все, иди мойся». Он через силу отстранился. Я намерен еще отметить нашу помолвку. Когда вышла из ванной, на столике в гостиной меня дожидались зажженные свечи, бутылка дорогущего красного вина и... банка тушенки с маринованными огурцами. Прикольный набор. Однако, если он здесь не живет, остается радоваться, что хоть такая закуска нашлась. Что ж, смелым рай в шалаше, с улыбкой заметила я, уютно устраиваясь на диване рядом с Кириллом. Впрочем, венцо у тебя тут явно не шалашного уровня. лесовский тоже хохотнул и наполнил бокалы. «Как же я тебя люблю, невеста! За тебя! За нас, жених! Поправила я его!» На следующий день мы отправились в Муромцево с таким расчетом, чтобы приехать туда сразу после ухода нас прошлых портал, дабы наши исчезновения вовсе не успели заметить. «Твоя машина уже стоит пустая», — издали заметил Кирилл. «Отлично». Такси остановилось возле ворот усадьбы. Мы вышли и направились на территорию. Охранник в будке посмотрел на нас натурально квадратными глазами. Но еще бы, ведь мы уже проходили здесь всего несколько минут назад, и тогда, кстати, Кирилла под руку не держала». «Не удивляйся», — сказал он охраннику, «я тебе потом все объясню». Однако тот все-таки выскочил из будки и, кажется, обнюхала Лисовского, лишь убедившись, что это действительно он, более-менее успокоился. «Пойдем на всякий случай немного погуляем по другой части парка», — шепнул мне Кирилл. Мы сразу завернули за каретник. но не успели сделать и десятка шагов, как к нам подбежал другой мужчина, вероятно, тоже охранник». «Кир, тот какой-то странный тип», — заговорил он явно встревоженно. «Как проник на территорию, я, честное слово, не представляю, а когда мы его схватили, принялся умолять, чтобы ни в коем случае ни звуком не упоминали о нем тебе». Мы с Кириллом переглянулись в шоке. «А еще, кажется, он дракон», — добавил охранник. «Где он?» – спросил Лисовский, первым выйдя из оторопи. «Там», – махнул рукой вглубь парка охранник. Мы поспешили за ним следом. И точно, на дорожке, о чем-то спорил с тремя оборотнями гирзал Конец первой книги Продолжение. Ждите во второй книге цикла «Открытие». Новый год на драконий лад Читала Людмила Шапочкина